Глава двадцать первая. Нерушимые узы. Мы переместились в королевский сад. Гнома успели украсить его к празднику. Деревья, кусты и даже трава утопали в свете магических огней, но сияние не слепило, оно было очень нежным и завораживало своими переливами. Казалось, над травой клубится золотой туман, Даже зелень вокруг мерцала, словно листья, и каждая травинка были высечены из малахитов и изумрудов. Сложно представить, как Трорин добился таких эффектов, но отвести взгляд не получалось. Вот она, истинная магия лучшего шоу-гнома в Империи. Оказывается, Трорин умеет действовать по плану, а не только сеять хаос, усмехнулась. Невероятно! это только начало улыбнулся абас подхватывая меня под руку и увлекая за собой скоро начнется шоу иллюзий и бал подаришь мне танец я подарю тебе все танцы рассмеялась за мной должок помнишь конечно репетиция и свидание но я планировал использовать их отдельно иногда ты жаднее трорина Только когда дело касается тебя, прошептал, целуя мою руку. Как думаешь, Циля добьется своего? Спросила, смущенно отводя взгляд. Мне нравилась близость Аббаса, но полностью расслабиться пока не удалось. В голове все еще кружили обрывки недавнего сражения. Она не из тех, кто отступает, но поверь, шантаж и принуждение не ее методы. Если бы Циля не увидела в глазах принца искру мужского интереса и не почувствовала перспективу в этих отношениях, то сразу бы простилась со своей мечтой. Ммм, думаешь, его высочество к ней неравнодушен? Не могу утверждать наверняка, просто я хорошо знаю Целиссу. Признаюсь, я очень переживаю о них. Мне кажется... Из нее выйдет хорошая королева. Джонатан слишком неопытный и эмоциональный. У него нет гибкости, необходимой для хорошего владыки». «Фредерико во многом сам виноват в случившемся», — ответил Абас. «Он прекрасный правитель, но никудышный отец. Если бы он уделял сыновьям хоть сотую долю того внимания, что и политики, они бы стали достойными преемниками». «Ты прав». Вздохнула. Я думала об этом, и о его отношении к Джонатану. Фредерику добился всего сам и считал, что сыновья должны расти в таких же условиях, однако не учел, что они пойдут в мать. Мне кажется, Джонатан еще сможет всех удивить, улыбнулась я. Просто ему нужно время. А пока он будет учиться, Фредерику сможет тайно помогать. Если здесь останется Циля, всем будет спокойнее. Джонатану нужен тот, кто сможет направлять его, а не приказывать из тени. А таланты короля я бы предпочел использовать в другом месте. «Собираешься забрать его?» — удивилась. «Есть идея, но пока это сюрприз», — заговорщически произнес Абас. «А через миг...» Небо вспыхнуло золотом и разлетелось на миллионы осколков. Трорин дал новый залп салютов, знаменуя начало праздника. Я вдруг поняла, что больше не хочу говорить о делах. Словно все мысли и тревоги поглотили вспышки разноцветных огней. Я видела такие праздники только на картинках, в книгах, и слышала от заезжих торговцев, что запеленою вечной тьмы Люди живут иначе. Теперь же в этом убедилась лично и радовалась вдвойне, что помогла жителям королевства защититься от лезвия Йергулада и его шаманов. Осталось только спасти свой мир. Почему-то я была уверена, что контракт-шепот будет связан именно с освобождением Аймигир. Возможно, и Раймонд поедет с нами, а еще близнецы и остальные, даже гномы, «Нет, особенно гномы. Я до сих пор не понимала, как это работает. Каждый раз казалось, что все пойдет прахом, ведь это безумие не может сработать, но это работало, и их шоу, и даже мой кошмарный план со статуями. Хаос, порожденный нами, открыл новые двери, и я надеялась, что за одной из них найдется» то, что поможет мне спасти родных и близких. Залпы салютов стихли, сменившись нежной музыкой, тягучей, завораживающей. Она растекалась над садом, сплетаясь с голосами гостей и их звонким смехом. Глядя на них, я чувствовала полное умиротворение. Прекрасная леди обещала мне танец, Аббас поклонился, подавая мне руку. На миг растерялась. Пока никто не танцевал, и мы стояли в стороне, скрываясь за цветущим водопадом глициней, но музыка звала, заставляя забыть о робости и смущении. Звонки на певы флейты, перезвон гитарных струн. Дивная, чарующая песня затягивала в свой водоворот, не давая ни единого шанса остаться в стороне от праздничного безумия. И я не выдержала. С удовольствием ответила на предложение Аббаса, позволяя обнять себя крепче и привлечь намного ближе, чем этого требовал танец. Мне больше не хотелось убегать. Над нами вновь заискрились фейерверки, и с ночного неба магическим дождем полетели разноцветные искры, а тягучая, размеренная мелодия вдруг сменилась другой, быстрый и будоражащий. Праздник набирал обороты, и его магия просачивалась под кожу, кружа голову и разгоняя кровь. На миг, отстранившись от Абаса, я обернулась вокруг своей оси. Пышные юбки взметнулись вверх, а каблучки звонко зацокали по деревянной дорожке, отбивая в торище гитаре ритм. Миг, и я вновь оказалась в капкане сильных рук, и мир вокруг перестал существовать. Я не знала, кто первым потянулся навстречу, но губы Аббаса вдруг накрыли мои в сладком поцелуе. Голова пошла кругом от эмоций. Я тонула в них и музыке, что закручивалась вокруг нас стайкой зачарованных светлячков. «Люблю тебя, мое сокровище!» — прошептал Аббас, целуя меня вновь. «Люблю!» — эхом отозвалась, зарываясь пальцами в его волосы. Мне хотелось, чтобы этот миг не заканчивался. Волшебный, невероятный, словно дивный сон. Я боялась проснуться, но вдруг неподалеку послышался звонкий смех, и я вспомнила, что мы не одни. Праздник шел своим чередом, и только мы с Аббасом забыли обо всем на свете. «Давай немного прогуляемся», — смущенно попросила. «У нас ведь репетиция свидания» заботливо подсказал он. Мы направились к остальным гостям. Вначале мне было неловко. Я боялась, что меня начнут расспрашивать об отборе, но, кажется, всем было наплевать. После того, как мы переловили поддельных невест, не осталось тех, кто всерьез хотел бы выйти замуж за местных принцев. Все веселились, наслаждаясь ночью и долгожданным затишьем. Я впервые покаталась на карусели, Попробовала сладкую вату и от души наелась мороженого всех видов. А после мы просто гуляли, разговаривая обо всем и ни о чем. Но едва отошли от веселящейся толпы, я заметила вдали тонкую женскую фигурку. Она стояла в тени огромного дуба, но я сразу почувствовала исходящую от нее магию, да более знакомую и мощную. Сева прошептала сильнее сжав руку Аббаса. Кажется, праздник закончился. Шепот неожиданно рассмеялась, и ее приятный бархатный смех эхом разлился над поляной. Как же неловко получилось. Я была уверена, что расстояние между нами довольно приличное, и она ничего не услышит. — Я не собираюсь портить вам вечер, — раздался в мыслях ее голос но нам нужно кое-что обсудить. «Раймонд тоже здесь», — вдруг произнес Аббас. Проследив за его взглядом, увидела приближающегося к нам Альфу. «Вы прекрасно справились с лезвием», — произнесла Сева, когда мы подошли ближе. «Но это только начало большой битвы. Для нас честь. Ты обдумал мое предложение?» Шепот не дала Раймонду договорить. «Я дал вам согласие, и не в моих правилах менять решение», — уверенно заявил он, а затем перевел взгляд на меня. «Леди Лейла, я приношу свои извинения за возникшее недоразумение». «Не стоит. По моей вине ваш артефакт был уничтожен», — ответила. «Я с самого начала знала, что вы не мой истинный». Раймонд улыбнулся. Без лишних слов и пояснений наша маленькая проблема ушла в небытие. Пожалуй, и мне стоит повиниться, усмехнулась шепот. Это я связала вас цепью. Мы уже догадались, сухо ответил Абас. Да, интересно, когда это мы успели? Вот и славно, улыбнулась богиня. Мне было нужно собрать вас всех здесь. Ты бы никогда не согласился рискнуть Лейлой, а ее магия сыграла решающую роль в битве с лезвием. Без нее вы бы не справились. Мой контракт, я могу разорвать его. За тобой больше нет долгов, ответила шепот, но если Хейм уничтожит печати, мы потеряем возможность вмешиваться. И помогать вам в дальнейшем. О чем вы? насторожилась, и почему заключили контракт на его имя? Для победы над лезвием было достаточно магии крови и меча Гросс. но чтобы убить самого Ергулада, этого мало. Я не могу заключить контракт с Аббасом, в нем течет наша с Гаретом кровь. Гарет это мой любимый и моя судьба с грустью произнесла сева единственный мужчина ради которого я готова была отказаться от бессмертия и божественной силы я хотела стать смертной и прожить с ним обычную жизнь но гаррет погиб защищая мир от темного князя Аббас — светлое напоминание о нем мне жаль ответила едва слышно. «Выходит, у вас личные счёты с Иргулатом?» «О, да!» — зловеще усмехнулась Сева. «Я готова на все, чтобы уничтожить его. Повторюсь, я не могу заключить контракт с Аббасом, а чтобы использовать свою силу, мне нужен не просто маг, а сильный мечник. Поэтому ты предложила контракт Раймонду», — догадался Аббас. Если он согласится рискнуть всем и идти с вами до конца, чтобы уничтожить Ергулада, я отдам ему часть своей магии и стану клинком тьмы, способным выпить жизнь даже из Эйрагирры. Услышав истинное имя князя, я невольно встрокнула. Такой чудесный вечер! Не хотелось портить этим жутким словом. «Взамен я уничтожу проклятие, мешающее эрлеовским оборотням чувствовать истинных», — продолжила шепот. «Повторю, что ваше предложение — честь для меня», — Раймонд коротко поклонился. «Как и уничтожение Яргулада. Я бы помог разобраться с этой погонью и без награды. Но все же, когда на кону такой куш...» «Работать куда приятнее», — усмехнулась шепот. «Я рада, что мы договорились. К слову, не ожидала, что вы справитесь с лезвием и его приспешниками без меня. План с кимриками был гениальным, я оценила». «Рад это слышать», — Абас искренне улыбнулся. Хоть он и злился из-за цепей, все же между ними чувствовалось родство и неподдельное тепло. «О, мне кажется, пора», — Сева вдруг подняла взгляд в небо. «Я увидела лишь падающую звезду, но, похоже, для богини она была особым долгожданным сигналом. Я вернусь позже, заключим контракт по всем правилам, а пока нужно подготовить почву для уничтожения Яргулада и кое-кому помочь». «Жди королевских новостей и гостей, принцесса!» воскликнула она и рассыпалась ворохом золотистых искорок.